Глава 3 По дороге домой Тула заехала на шлюзы в Боринсберг. В тот день там работали и Кристер, и дедушка Эрланд, и еще один дополнительный смотритель, потому что началась летняя навигация. Кристер сумел улучшить несколько минут. Она смотрела, как он приближается, загорелый и симпатичный, с выгоревшей челкой, и радостными глазами. «Какой ладный юноша!» — подумала она. «Неужели это действительно тот самый Кристер, который сто лет назад стоял на четвереньках у пруда и, пачкая локти и колени, целовал четырех озадаченных лягушек, чтобы посмотреть, превратятся ли они в прекрасных принцесс? Или тот Кристер, который стащил у учителя указку, и пытался превратить её в волшебную палочку, чтобы заколдовать щербинки между зубами. Прекрасными белыми зубами, которые росли слишком далеко друг от друга и вызывали бесконечные комплексы. Это было время, когда он начал смотреть на девушек. Сколько ему было тогда? 12 А теперь стал совсем взрослым. а. Тула вздохнула, но сколько гордости было в этом вздохе. Она быстро рассказала ему новость. Воцарилось молчание. Только вокруг них пеликоли сверчки. Тула бесцеремонно заявила. «С сожалением должна констатировать, что мой единственный сын выглядит очень глупо». Кристер закрыл рот. Когда дело касалось его выдающихся умственных способностей, Он реагировал очень болезненно. С этим не следовало шутить. Он схватил её за руку. «Ты уверена, что это была она? Та, что ты видела, была самой прекрасной на свете? Я видела её только сзади. Но всё совпадает, не так ли?» «Да», — произнёс он в блаженном восторге. «Да, конечно. Кроме одного. Она не могла кричать на собаку. «Магдалена любит своего Сашу». «Ну, это мелочи. Ты пойдёшь со мной?» Он внезапно ужасно разволновался. «Мне совершенно ни в чем идти». Ха, что за женский аргумент?» Заметила Тула. Он не слушал её. «Я, конечно, могу попросить свою добрую фею превратить мою лохмотья в наряд прекрасного принца». Тула ласково взглянула на него. «Если ты позволишь, твоя земная фея сошьет для тебя новую рубашку и свежекупленного отреза. А что касается одежды, здесь тебе грех жаловаться». Вдруг он снова встрепенулся. «Мне надо домой. Я должен чуть-чуть прихорошиться. У нас в запасе масса времени. Ты будешь так прекрасен, что тебя родной отец не узнает. Возвращайся к работе. Дедушка ждет». За Кристера не придется краснеть, — думала Тула, вступая под своды городского клуба, где они были тепло встречены Амандой и ее мужем-аптекарем. — У кого еще найдется такой статный красивый сын, как у меня? В ней, конечно же, говорила материнская гордость, ибо в зале были юноши покрасивее и понаряднее Кристера, хотя и не внушавшие такую симпатию. В глаза, светившиеся мальчишеским ожиданием и надежды могли сломить любое сопротивление. И никто не был таким свежим и загорелым, как он. Знатные горожане, возможно, брезгливо поморщились бы, узнав, что он шлюзовой смотритель. Но Тула не собиралась кричать об этом во всеуслышание. Но не только поэтому молодые девушки бросали на него любопытные взгляды, а матери придирчиво брали на заметку. Пожалуй, годится в зятья. Дело в том, что подходящих женихов для множества невестившихся девиц в городе было недостаточно. Один бойкий молодой человек приблизился к Туле и попытался завязать непринужденный и хвастливый разговор. Он обернулся к Ристеру и сказал. «Добрый день, меня зовут Бенгт». Представь меня своей сестрице. Кристер так опешил, что начал заикаться. Моей сестрице? Думаешь, она мне сестра? Да, это же моя мать. Юнец с минуту изумленно таращился на них, а затем быстро исчез. То сладко улыбнулась Кристеру, а тот в отместку заявил. Теперь он подумал, что ты легкомысленная молодая дама, родившая ребёнка в десятилетнем возрасте. Ну, смотри, не загордись. Попробуй только пококетничай с кем-нибудь. Да у меня и в мыслях нет. Твой отец — единственный земной мужчина, который будет во мне желание. Земной. Кисло передразнил Кристер. Звучит так, словно ты намерена затеять интрижку с архангелами. Не совсем так. Проварковала Тула. Не совсем так. Она торжествовала. Мужчины были внимательны и галантны, а она застенчиво и загадочно улыбалась им за спиной Кристера. Юноша нервничал. Он упорно искал в толпе знакомое лицо, но нигде не мог увидеть своей Магдалены. «Их здесь нет?» — спросил он Аманду. «Кого? бакманов? Нет». Они готовят эффектный выход. Их величество всегда являются последними. Она сказала это с такой убийственной иронией, что было нетрудно догадаться об отношении Аманды к Багманам. Кристер обиделся за Магдалену. Конечно, они виделись давно. Пролетело три года, и в течение этих лет он думал о других девочках. Но память о Магдалене была священна. С этим шутить нельзя. «Моё отец по-прежнему советник по коммерции?» «Не продвинулся?» Спросил он, ибо Аманда была посвящена в его романтическую историю. Она была открытой и жизнелюбивой дамой, понимающей роковые страсти юных. «Бакман? О, нет! Кишка танка Это его первый тесть нашёл ему местечко в коммерц коллеги, а теперь он застрял надолго, уж поверь мне!» Его первый тесть... «Ведь это добрейший дедушка Магдалены». «Да, разумеется. Он — главная персона в этом роду. Старый вояка еще жив, хотя сильно сдал». «Да, Магдалена говорила. Он почти слепой и глухой, и, насколько я понял, совсем развалина. «Нет, не думаю. У него был удар, поэтому он с трудом разговаривает». «Вы знакомы с ним, Аманда?» «Не лично». Но он знаменитость в Нуртелье, где живет. А как тебе известно, я тоже из этих мест. Моя семья до сих пор живет там. Нуртелье? Это к северу от Стокгольма, верно? Да, старый Молин, тесть Бакмана, там король. Тебе стоило бы взглянуть на его усадьбу. У Кристера упало сердце. Семейство Магдалены не чета простому шлюзовому смотрителю. Он задумался. А Нуртелье далеко от Росу Нет, вовсе нет. А почему ты спрашиваешь? Нет, ничего. Просто размышляю. У меня родственники в Росу Лаксбру. Анна Мария и её муж Коль. Они переехали туда, чтобы быть поближе к семейству Оксенштерна, которому они служат. Забавно. Их ветвь, рода Людей Льда, следует за родом Оксенштерна, С начала XVII века. Ровно столько же, сколько наша служит Поссе и их предкам. Да, у Поссе ужасно благородные предки. Король Дании Кристиан IV. Кристер улыбнулся. Да-да, люди льда уже застали то время. Тула как раз освободилась от толпы восторженных поклонников. Ее горящие золотом глаза излучали нечто дьявольское. Она забавлялась, невинно беседуя с кавалерами о духовных материях. «Пытаешься соблазнить моего сына, Аманда?» Кристер пришел в бешенство. «Никоим образом мы говорим об очень важных вещах». «Разумеется, но не правда ли он хорош, Аманда?» «Неотразим», — улыбнулась Аманда, слегка подразнивая. Но Кристер знал, что он великолепен. Он сделал все, чтобы произвести впечатление на Магдалену при их новой встрече. Брюки его были заужены низу, а приталенный сюртучок с длинными фаудами сидел точно по фигуре. В довершении мать сшила ему невероятно роскошную сорочку с жабо и кружевами. Он выглядел, как картинка, и знал это. Никогда еще он не чувствовал себя таким легкомысленным франтом. Аманда схватила его за руку. «Эй, стоит поговорить о солнце, оно и выглянет. Вон шествуют бакманы. Да они и дочку с собой взяли, Кристер. Сбылась твоя мечта». Он отвернулся от дам, чтобы скрыть краску, залившую лицо. «Магдалена, сейчас он снова её увидит. Узнает, как у неё дела». Счастлива ли она? Сперва он их не видел, обзор закрывала группа гостей. Но тут Аманда устремилась на встречу с приветствием, и гости почтительно расступились, открывая Кристеру всю панораму. «Проходите, познакомьтесь с моими друзьями», настойчиво сказала Аманда Бакманом. «Это моя подруга Тула, дочь Эрланда из Маталы, и ее сын Кристер. Тула — это коммерции советник Бакман и его супруга, и дочь Магдалена. Кристер увидел дородного мужчину, весьма осторожного, с подозрительно поджатыми губами и ничего не выражающим взглядом. Никто бы не смог догадаться, о чем он думает. Холодный человек, без малейшего намека на респектабельность, которую пытался изобразить. Супруга была поразительно красива, но так же чудовищно скучно И? У Кристера перехватило дыхание, и он выпалил, не в силах сдерживаться и отказываясь верить собственным глазам. «Это не Магдалена, Бакман!» Стоявшие вокруг люди услышали и повернули головы. Бакманы оцепенели, супруга побелела, как мел а девочка, столь же бесцветная, как и ее родители, потупилась и начала нервно грызть ногти. От былой напыщенности не осталось и следа. Она беспомощно и умоляюще смотрела на бакмана. Тула и Аманда выжидающе стояли, слегка обеспокоенные, но очень заинтригованные, глаза так и горели от любопытства. Коммерции советник был снисходителен и лишь укоризненно взглянул на Аманду. Кристера он вообще не заметил. «Подобную бесцеремонность следует оставлять без внимания», заявил Бакман и хотел продолжать свой путь. Но Кристер был упрям. Он преградил им дорогу. «Где Магдалена?» спросил он. Выражение лица мужчины стало еще строже. «Магдалена стоит здесь. Что ж, я не знаю свою собственную дочь». — Я не знаю, кто вы и кто эта девочка, но она не Магдалена Бакман. — Ты с кем-то путаешь, — пробормотал Бакман и хотел пройти мимо. На свете много людей с одинаковыми именами. Кристер повернулся к онемевшей девочке. — У тебя есть собака по кличке Саша? — Да, — глупо сказала девочка, и Кристер заметил, как разозлились ее родители что он ответил этому бессовестному нахалу. «Отлично!» — изрёк Кристер. «У моей Магдалены тоже есть. И маленький братик, верно? Примерно четырёх лет. И дядя, которого зовут Юлиус». «Нет, он умер», — сказала девочка. Коммерции советник произнёс ледяным тоном. «Думаю, что продолжать эту дискуссию бессмысленно». Тула предостерегающе сжала руку Кристера так сильно, что выступили синяки. «Вы должны простить моего сына, советник Багман. Он молод и не сдержан, и, очевидно, что-то перепутал. Пойдем, Кристер, не тревожь почтенное семейство!» Она улыбнулась мужчине своей самой обворожительной улыбкой и потащила Кристера прочь. Но он успел крикнуть вдогонку. «У моей Магдалены васильковые глаза, а у этой карие!» «Пойдём, Кристер!» Сквозь зубы процедила Тула. «Но это была не моя Магдалена!» «Я согласна с тобой», — сказала Тула, когда они удалились на почтительное расстояние. «Но у этой женщины в глазах смерть. Держись подальше, мой мальчик. Но мы должны что-то сделать!» «Да, но не спешить. Мы должны разнюхивать!» «Тайна?» «Значит, ты мне веришь?» «Конечно. Здесь что-то кроется, и мы должны узнать, что именно. Но сейчас тебе лучше покинуть этот праздник ради Аманды, чтобы у нее не было неприятностей». Кристер признавал ее правоту. К тому же он был так потрясен случившимся, что сам желал только одного — уйти. Он попрощался с Амандой и ее мужем, извинившись за причинённое беспокойство, и вышел из городского клуба в хмурые летние сумерки. Он точно знал, что должен делать. Они сейчас на празднике. Надо навести визит в белый особняк возле парка, посмотреть, не отыщется ли там чего-нибудь. Главный вопрос — Бывала ли это Магдалена настоящей? И бывали его Магдалена просто запутавшейся девочкой, вообразившей себя дочерью коммерции советника Бакмана? Едва ли. Дядя звал ее Магдаленой. Нет, его Магдалена была настоящей. В этом он убежден. Он должен больше узнать о ней. Значит, нужно пробраться в их дом. Его совершенно не заботил вопрос, как он попадет в хоромы Бакманов. Надо просто сделаться невидимым и чинно войти в ворота. Сущие пустяки для непревзойденного колдуна из рода людей льда. Бесшумными, заговорщическими глазами он шел через парк. Вечер был светлым, многие гуляли, и Кристер слышал вдалеке за спиной смех и тихие голоса. Под одним деревом сидел пьянчушка с бутылкой. Он выглядел так, словно уже покинул этот мир и приобщился к лучшей жизни. То, что в любой момент мог хлынуть дождь, совершенно не заботило его. Вот и ворота белого особняка. Кристер замедлил шаг и огляделся вокруг, чтобы никого не испугать своим внезапным исчезновением. Поскольку он с утра до ночи слышал, как колдует его мать, то хотя бы приблизительно знал, как звучит заклинание. Похоже на стихи, но не обязательно с рифмой. Конечно, он никогда не слышал от тулы магических форм, делающих человека невидимым. Но она могла их просто не знать. Она же не так искусно в колдовстве, как он. Да и что с нее взять, женщина? Чародеи всегда искуснее ведьм. Просто его таланты еще не достигли полного рассвета. Но сейчас это должно произойти. Он чувствовал себя невероятно сильным. Он прошептал нечто невразумительное типа «Твои глаза не видят того, что перед тобою твои уши не слышат шагов позади тебя». И все в том же духе. Якобы повеление высших сил, его предков из далеких стран и эпох. Венчало заклинание непонятное слово «экстентибелис», звучавшее на его взгляд достаточно таинственно. Затем он направился прямо в ворота. Никто его, разумеется, не видел. Это он точно знал. Быстро миновав сад, он подошёл прямо к лестнице. Там стоял сторож или швейцар. Кристер не имел представления, кто именно. С ним он легко справится. Надо только для подстраховки повторить заклинание и спокойно продолжать путь. Это было так ужасно забавно. Он даже посмеивался про себя. Если бы этот детина знал, что мимо проскользнул колдун, а он даже не заметил. «Э, куда это ты собрался?» — угрожающе произнес человек. «Он говорит кому-то другому, меня же он не видит». Однако у слуги хватило наглости броситься догонку за Кристером и схватить его за руку как раз в тот момент, когда он достиг лестницы. Чёрт возьми, не надо было смеяться. Своим смехом он лишил заклинания силы, и все чары разрушились. Ну ладно, битва ещё не проиграна. Кристер надменно повернулся к разъярённому слуге и изрёк слова, однажды услышанные от мамы Тулы. Правда, они относились к тесту, которое она хотела поставить, не замешивая. Кристер только заменил слова, сообразуясь, с обстоятельствами. «Превратись сей же миг в пищащую мышь!» и проделал свободной рукой решительное движение в воздухе. «В мышь? Что за чертовщину ты несешь, парень?» заявил человек, даже не думая начинать превращение. Кристер понял, что пора уносить ноги. События принимали дурной оборот. Наверное, он забыл какой-то важный ритуал. Он быстро вырвался и, будучи молодым и тренированным, безо всяких затруднений, улизнул отцуги в ворота. В парке он спрятался за кустами. Человек вышел за ворота и остановился. К нему присоединилась женщина, наверное, тоже служанка. «Он исчез», — сказал мужчина. «Он слегка чокнутый. Не стоит беспокоиться». «Как бы не так», — подумал Кристер. «Скоро они увидят». В доме залаяла собачка. «Проклятая маленькая тварь!» — воскликнула женщина. «Что в тебе пропасть? Пойди и отлупи её, Август! Пусть заткнётся хоть на минуту!» — крикнула она, обращаясь к кому-то в доме. Кристер услышал пронзительно жалобный визг собаки, и сердце сжалось от сострадания. Ведь это маленький Саша, песик Магдалены. Неужели никто о нем не заботится? Та неизвестная девочка, которую зовут Магдалена, если это правда, тоже скверно обращалась с ним. Кричала, когда он попытался убежать. Пара удалилась по направлению к дому. Кристер с минуту сидел, погруженный в мрачные мысли, И только собрался встать и уйти, как услышал быстрые нервные шаги. Это были бакманы, вся троица, возвращавшиеся через парк. Они тихо и раздражённо переговаривались. «Я должен выяснить, кто он такой откуда взялся», — сказал советник. «А пока поквитаемся с Сашей. От него нам больше вреда, чем польза». «Да, невелика потеря». Вторила жена. «Все вот терпеть не могут, это невыносимую бестие. Давайте прикончим ее прямо сейчас». Девочка ничего не сказала. Она только плелась позади взрослых, сердито надувшись. Они вошли в ворота. Мысли лихорадочно завертелись в голове Кристера. «Сейчас они узнают, что я был здесь», — думал он. «Но меня это не остановит. Я должен войти снова». «Должен забрать Сашу! Это то малое, что я могу сделать для единственного друга Магдалены!» Кристер, любящий животных, думал прежде всего о спасении живого существа. Ему и в голову не пришло, что Саша может сослужить и другую службу. На этот раз он взялся за дело реалистично, не стал прибегать к сомнительным фокусам с невидимостью. «Прямо сейчас!» Они хотят убить Сашу сегодня вечером. Этому не бывать. Кристер обогнул владение бакманов и остановился у высокого дощатого забора с тыльной стороны усадьбы. Затем безо всяких усилий подпрыгнул и вцепился в верхний край изгороди. Ни одна живая душа не видела, как он повис между небом и землей. Он подтянулся, и перелез через забор. Внизу раскинулся яблоневый сад. Земля была белой от опавших листьев. До сих пор все складывалось удачно. Но как попасть в дом? Там теперь полно народу. Пока он стоял и раздумывал над своими следующими шагами, дверь на веранду отворилась, и показалась девочка. Кристер не видел собаки, но по терпеливым словам девочки понял, что она выскользнула наружу. «Быстро в дом! А ну, быстро в дом!» Фру Бакман позвала девочку. Та ответила и скрылась. Ушла ли за ней собака? Кристер должен попытать счастье. Скорчившись, он стремительно пересек сад и подкрался к парапету веранды. «Если его увидят...» Он заглянул за ограду. Собака была там. Она посмотрела на Кристера и тихо зарычала. «Саша!» — прошептал он, изо всех сил стараясь подольститься к собаке. «Иди сюда, Саша! Я друг Магдалены!» Собака была пугливой, боялась побоев. «Бедняжка, они плохо обращаются с тобой!» — посочувствовал Кристер. Люди льда были прирожденными друзьями животных, Большинство из них. Эта собака за последние годы не видела от людей ничего хорошего, и у нее не было причин доверять им. Но что-то в голосе Кристера пробудило в ней воспоминания о лучших временах. Он был уверен, что Саша начнет неистово лаять, как все маленькие пугливые собаки. Но этого не случилось. Вдохновленный умолчанием Кристер прошептал. — Иди сюда, Саша! — Иди, надо бежать отсюда. Тебе грозит опасность. Иди, будем искать Магдалену. — Ну, поторопись же, Саша, — нервно думал Кристер. — Они могут нагрянуть в любую минуту. Собака неуверенно пискнула, отпрянула назад, мотнула головой, словно сомневаясь, что ей следует предпринять. Кристер поманил ее. Не доверявший ничему на свете Саша, слабо вильнул хвостом в ответ на дружелюбный голос и призывно протянутую через парапет руку. Наконец, пёс решился рассмотреть эту руку поближе и даже понюхать её. Кристер почесал Сашу за ухом и стал мягко убеждать. «Ну-ну, не бойся, я твой друг. Ты ведь уже пытался убежать от этих людей. Думаю, даже не однажды. И вот собака у него в руках. Бешено колотится от страха маленькое сердечко. Кристя осторожно приподнял Сашу над парапетом. «Если ты меня сейчас укусишь, нам обоим крышка», — подумал он. «По крайней мере тебе. Меня они не осмелятся прикончить». Хотя, наверное, охотно бы это сделали. Он не мог понять Бакманов. «Кто они?» И что у них общего с Магдаленой? Перетащив собаку через парапет, Кристер спрыгнул с веранды и помчался к забору. Саша слабо пискнул, но так, словно хотел выразить свою симпатию. Они его били. Да, у бедного пса были все основания бежать отсюда. На этот раз перебраться через забор оказалось много сложнее. В довершении всего из дома внезапно вышла девочка, которую Кристер отказывался называть Магдаленой и крикнула, что собака перепрыгнула через ограду веранды. В такой нервной обстановке, да ещё с собакой в руках, Кристер решительно не мог преодолеть изгородь. Он бросился вдоль забора и бежал, пока не уперся в хозяйственные постройки. Бакманы вышли в сад, и начали сердитыми голосами звать Сашу. Неужели они вообразили, что запуганный пёс прибежит к ним? О, конечно, полетит всех своих коротеньких ножек в противоположную сторону. Выпустить собаку на улицу оказалось невозможным. Нигде никакого отверстия. Сарай! Единственный шанс укрыться! Он прошмыгнул внутрь, по-прежнему крепко держа в руках Сашу. Ощупью пробрался подальше и спрятался за грудой садового инвентаря. «Тссс!» — почти беззвучно прошептал он собачье ухо. «Сюда они не зайдут!» Собака была приятной на ощупь. крепкое тельце с лохматой густой шерстью. Кристер не успел ее толком рассмотреть, поэтому не знал, какой она породы. Терьер? Или шнауцер? Или что-то в этом роде? Она притихла у него на груди, тёплая и уютная. В темноте сверкали её верные, преданные глаза. Казалось, она пытается поймать взгляд Кристера. «Всё будет хорошо, мой дружок», — прошептал он. «Мы найдём тебе Магдалену». Снаружи снова раздались голоса. «Нет, сюда она не могла зайти. Здесь дверь всегда закрыта» произнёс голос Бакмана, и тельце Саши содрогнулось от ужаса. «Чёрт возьми! Именно сейчас! Я уже и ружьё приготовил, и всё остальное!» Они удалились. Кристер с минуту подождал, пока их голоса не зазвучали с фасадной части дома. Потом встал и приоткрыл дверь. К счастью, она не заскрипела. В саду всё тихо. Он выскользнул наружу. С другой стороны сарая была невысокая металлическая ограда. Он взял Сашу под мышку и с видимым усилием подтянулся на одной руке. Он даже забыл призвать на помощь магию или решил, что сегодня сверхъестественные силы всерьез отвернулись от него. Как бы то ни было, с минуты он болтался на острых колях забора одной ногой внутри, а другой снаружи усадьбы багманов. Весьма неприятно. Потом ему удалось перемахнуть через ограду и неуклюже плюхнуться на улицу. Отбил ноги, но это не помешало ему задать стрекача подальше от владений бакманов. Никто его не видел. И с ним был пёс Магдалены, его лучший друг. Собака оказалась молодцом, терпеливо прошла все испытания. Кристер остановился поговорить с собакой. «Привет, дружок!» Ласково прошептал он. «Если кто-то спросит, я буду звать тебя Александр. Ведь Саша — это русское уменьшительное имя от Александр. Понимаешь? Вряд ли твои глупые мучители это знают». «Поводок. Ему нужен поводок для собаки. Не может же он целую вечность таскать ее на руках» хотя, похоже, Саша ничего не имеет против. «Ну, мой друг!» — изрёк Кристер. «Теперь мы с тобой открываем охоту на нашу дорогую Магдалену. Думаю, что в этом ужасном доме её нет, поэтому нет смысла возвращаться. Никто из нас этого не хочет, верно?» Саша смотрел на него блестящими глазами-бусинками и осторожно обнюхивал этого удивительного человека, похитившего его таким странным способом. Пёс помахивал хвостиком, а это означало, что Кристер признан. Конец третьей главы